Венгрия. В Венгрии бархатная революция развивалась вполне мирно. В сентябре 1987 года венгерская христианско-демократическая оппозиция создала Венгерский демократический форум – ВДФ. Либеральная оппозиция в ноябре 1988 года сформировала Альянс свободных демократов – АСД. Либерально настроенные студенты в марте 1988 создали Альянс молодых демократов – ФИДЕС. Были воссозданы независимая партия мелких хозяев и социал-демократическая партия Венгрии. В мае 1988 года был смещен с поста генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии ВСРП Янош кадр занявший этот пост в ноябре 1956 года, сразу после подавления венгерского восстания. Новым генсеком стал сторонник реформ Каррай Гросс. В руководстве партии усилилось реформаторское крыло. В январе 1989 года парламент принял демократический пакет, который включал в себя плюрализм профсоюзов, свободу ассоциаций, собраний, печати и новый закон о выборах. В марте 1989 года еще один закон разрешил забастовки. В апреле того же года из руководства ВСРП убрали сторонников сохранения старых порядков. 16 июня 1989-го, в 31-ю годовщину казни премьер-министра Имре Надя и других руководителей восстания 1956-го года, их останки были торжественно перезахоронены в Будапештском сквере героев. На церемонии присутствовало 250 тысяч человек. 24 июня на пленуме ЦК ВСРП экономист Реже Ньерш, руководивший осуществлением экономических реформ 60-х годов, был избран председателем ВСРП. Еще в мае 1989 года правительство Венгрии начало демонтаж заграждений на границе с Австрией, что, как мы увидим далее, во многом спровоцировало бархатную революцию в ГДР. Начиная с весны 1989 года, после введения в Венгрии демократических свобод, стало расти влияние оппозиции. 22 марта 1989 года восемь оппозиционных партий создали оппозиционный круглый стол – ОКС. С 13 июня по 18 сентября в Будапеште прошел национальный круглый стол с участием ВСРП, ее союзников и ОКС, на котором было подписано итоговое соглашение о создании основ парламентской демократии. В октябре 1989 года парламент Венгрии принял закон о проведении многопартийных парламентских выборов и прямых президентских выборов. Венгерская Народная Республика была преобразована в Венгерскую Республику, а в Конституцию были внесены гарантии основных прав и свобод. Тогда же, в октябре, ВСРП была преобразована в Венгерскую Социалистическую Партию, которая объявила, что будет придерживаться не коммунистических, а социал-демократических идей. На референдуме 26 ноября 1989 года избиратели одобрили избрание президента после парламентских выборов, прекращение деятельности партийных ячеек на производстве и роспуск рабочей милиции. 25 марта и 8 апреля 1990 года в Венгрии прошли первые после 1945 года свободные парламентские выборы. Бывшие коммунисты получили в первом туре лишь чуть более 10% голосов. К власти пришла коалиция оппозиционных партий. Первым некоммунистическим премьер-министром Венгрии после 1945 года стал лидер ВДФ Йожеф Антол, участник восстания 1956 года.